Глава 3 Вадим. Одно радует в этой жизни, что впереди два выходных. И сегодня я планирую отоспаться, потому что домой приехал под утро. Всю ночь решили вопрос по предстоящей проверке пожарной безопасности, которая состоится в понедельник. Какого вообще приспичило их лезть в клуб? У нас все было оформлено, но нет же. Остается только догадываться. Но ничего, разберемся. Левша обещал подключить кого-то из своих. Значит, должно все сложиться в нашу сторону. Забрёл в душ, ополоснулся и, накинув полотенце на бёдра, вошёл в кухонную зону. Заглядываю в холодос, но там мышь не то, что повесилась, разложилась по ходу. Закрываю дверцу и упираюсь лбом в прохладу металла. Заказать жратвы? Пока привезут, вырублюсь. Будут звонить? Не услышу. Но жрать охота и спать не меньше. Забираюсь на барный стул, достаю телефон. Делаю заказ пиццы, обещаю доставить за полчаса. Чудно. Поворачиваюсь и врубаю кофемашину. Опираюсь о стол локтями и утыкаюсь лбом в ладони. Глаза предательски закрываются. На заднем фоне шумит кофемашина. По квартире разносится аромат свежесваренного кофе. Мозг пытается работать, а глаза спать. Полный диссонанс. Звучит сигнал, оборачиваюсь и подхватываю чашку, обжигая пальцы. Зажмурившись, делаю осторожно глоток кофе. Надо был еще энергетик заказать. Иначе я могу просто отрубиться на месте. Вроде бы не привыкать не спать сутками, но сегодня меня косят не по-детски. Когда кофе допит, а я чуть разгулялся, в дверь раздаётся звонок. Открываю, надеюсь, что там доставка. Рад, что не спишь уже. В квартиру входит Сёма. Ещё, отвечаю недовольно. Вообще-то предупреждать нужно. Тот входит, как к себе домой, садится за барную стойку. Подхватывает мою чашку, допивает кофе. Горечь какая. Морщится, отставляя. Чем обязан в такую срань? Опираюсь о косяк дверной. Завтра заезд. Говорю о нём лично. Все в строжайшей секретности, конфиденциально так сказать. Мне некогда, отмахиваюсь. Я сказал, что ты будешь. Вот ты выкручивайся, расляпнул. Раздражаюсь. Не, дикий, так не пойдет. Там про раскладу два-три заезда на тебе. Серьезно, люди ставки делают и хотят видеть тебя, мать твою. Скакивает со стола и подходит ближе. Ты мне обещал. Да иди ты на хрен ни черта я тебе не обещал. То, что ты там хотел услышать, это одно. То, что там дяди ставки делают, меня не касается. Ты влез в это. Было время, гонял. Сейчас немного цели сместились. Бабки не нужны, да? С папашей помирился. Скалится, смотря на меня в упор. А когда тебе нужно было помочь, я за тебя впрягся. Тычет пальцем мне в плечо. Молчу, он прав. Но, мать его, я уже не раз говорил, что выхожу. Максимум по большому желанию. Там серьезные бабки поднимешь. Бабло никогда не бывает лишним. Себе репутацию сохранишь, а мне, может, что поважнее. Хмыкает, отступив на шаг. Я в тебя верю, Дик. «Мне нужно подумать. Нет времени думать. Ты не девка, чтобы крутить хвостом. Сема, блядь, время!» Психую, понимая тупость ситуации. «В 10 завтра». «Понял», — отвечаю. «Я в тебя верю». Хлопает по плечу и направляется к входной двери. Открывает и... Опа! Ржет. «Пожрать прикатило». Открывает коробку пиццы и берет кусок, тут же его откусывая. «Вот за что я его ненавижу, так это за наглость». «Бывай!» — машет мне рукой и, наконец, проваливает. «Сдохнуть с голду можно, пока дождёшься». Бубню, подходя к доставщику, оплачиваю заказ и закрываю дверь, перехватив коробку спицей. От запаха желудок сводит. Открываю коробку, беру кусок, сразу же откусывая. От удовольствия глаза закрыть хочется. Вырубаюсь быстро, стоит только голове упасть на подушку. Но кажется, будто почти сразу будет звонок телефона. Игнорирую трель, зарываясь головой в подушке. Но кто-то настойчиво не даёт покоя. Опускаю руку на пол и подбираю телефон. Еле разлепляю глаза, пытаясь разглядеть имя звонящего. «Твою мать!» Выругиваюсь, но отвечаю. «Да, Аид!» «Идиот!» — фыркает сестра. «Ты звонишь, чтобы меня обозвать?» Закрываю глаза. «Тогда иди к черту!» Хочу отбить звонок, но та продолжает говорить. «У родаков юбилей, 25 лет совместки. Скину адрес, куда приехать. Завтра? Сегодня, Вадя!» Морщусь от этого прозвища. «Лядь!» переворачиваясь на спину, запутавшись в одеяле. «Эй, ты там не один, что ли?» — возмущается систер. «Я тебя забыл спросить, да?» — усмехаюсь. «Пофигу, короче, в шесть чтобы был», — командует этот черт в юбке. «Ну и цветочек в маме не забудь». «Я надеюсь, ничего грандиозного не планируется?» «А черт его знает. Все, давай, до свидания!» И отбивает звонок первый. Откидываю телефон в сторону и пялюсь в потолок. «Ну супер, что тут еще скажешь?» «Выспаться?» «Нет, не слышали и не пробовали». Ждана. Утром просыпаюсь раньше Антона, тороплюсь в душ, а после в кухню готовить завтрак. Завариваю себе любимый зеленый чай, выхожу на балкон, наблюдая, как медленно оживает двор. Суббота. Сегодня еще пара лекций, а вечером можно будет заехать к родителям. Доброе утро. В кухне показывается Антон. Он уже одет в костюм. Неизменный костюм, разве что меняется его цвет до рубашки. А так все как всегда, а по выходным он не носит галстук. Доброе, отвечаю, разглядывая его. Антону 40 но по внешности тяжело угадать его возраст. Разве что на висках стала проглядывать седина. Она ему даже идёт. Карими глазами сверлит меня. Подходит ближе, обнимает и целует в висок. Меня всё ещё не отпускает вчерашний разговор. Обида снова шевелится в груди. «Я в офис», — говорит коротко. «Мне на пары. Вечером к родителям заедем, может?» Поднимая взгляд, встречаясь с его глазами, тёмными. «Сегодня у нас с тобой мероприятие». Выдаёт, удивляя меня. «Какое?» Встречаемся в ресторане с партнёром и его семьёй. Нужно обсудить кое-какие важные детали, ну и визит вежливости. Сама знаешь, как такие встречи необходимы. Почему я об этом узнаю только сейчас? Ещё пока не пойму, как мне реагировать. Потому что вчера ты уснула. Потому что вчера ты поздно вернулся. Раздражённо отвечаю, отставляя кружку в сторону. Ждана, только не начинай. устало вздыхает и отступает, поправляя верхнюю пуговицу. «Я строила планы, хотела провести этот вечер или у родителей, или с тобой, а не с твоими партнерами, коллегами и прочими». Возвращаюсь в кухню. «Значит, придется скорректировать свои планы, о которых я тоже, кстати, ничего не знал», — отвечает Антон. «Завтра съездишь к своим родителям, ничего страшного не случится». Ставит точку в нашем разговоре. «Завтракать не буду, тороплюсь», — говорит приглушенный, выходит из кухни. «Будь готова к пяти». А через пару минут захлопывается входная дверь. Мои плечи будто от навалившейся усталости опускаются, хотя при разговоре держала спину ровно, будто в нее пруд вбили. Система подчиняться мужу, подстраиваться под его планы, привычка уже. А стоит начать, сопротивление как тут же бунт подавляют. Почему-то именно сейчас я это острее воспринимаю, чего и грустно. Быть готовой, как собачка. Все просто. Слушайся и не сопротивляйся. Все тогда будет хорошо. День проходит быстро, даже слишком. Выйдя на работу, я будто сделала глоток свежего воздуха. Суета, болтовня, новые лица, обязанности. Это все меня так затягивает, что я понимаю, как мне этого не хватало весь тот год, что я не работала. Выйдя замуж, будучи студенткой последнего курса, я заглянула совсем в другую часть жизни. Мне нравилось работать на кафедре института, которая закончила. Собиралась учиться дальше, но не сложилось. Нет, я не виню Антона, хоть он и задал определенное направление моим дальнейшим действиям. Я целиком и полностью виновата сама нужно было настаивать и отстаивать свою точку зрения но я была без ума от него доверилась такой мужчина и обратил на меня внимание на студентку мало что еще о себе представляющую через год после свадьбы я защитилась потом я работала помогала о преподавании даже мечтать боялась но постепенно зарекомендовала себя мне предложили попробовать и я втянулась антону перестало нравиться мое увлечение. я могла забегаться и в итоге забыть о предстоящей встрече мужа с кем то где должна была составить ему компанию Мы ссорились, и я решила, что семья для меня важнее. Пришлось завязать с работой. Он был рад, и первые три месяца показались мне раем, как то время, которое было после свадьбы. Но так же быстро все закончилось. Мне стало скучно. Жены его партнеров, с которыми он предлагал мне подружиться, явно были довольны своим положением. Нет, может, и меня бы все устраивало, если бы муж хоть немного уделял мне внимание. Но сейчас я чувствую себя просто мебелью. «Ждана Игоревна, все хорошо?» Рядом оказывается Матвей Сергеевич. «Да». натягивая улыбку, убрав пальцы от висков. Голову пронзила боль от воспоминаний. Голова немного разболелась, но теперь все хорошо. «Вы закончили?» «Да, теперь только в понедельник. Начинаю собирать свои вещи со стола. Самое время отдохнуть», — кивает понимающий мужчина. Покидаю институт с сожалением, что день рабочий подошел к концу. Все это время мой телефон молчит. Я тоже не тороплюсь писать сообщение мужу. Нам нужно будет эту ситуацию обсудить. Домой приезжаю в четыре. У меня час на сборы. Недолго стою у шкафа, выбираю, что надеть. Останавливаю свой выбор на брюках с высокой талией и топив в цвет. Привожу себя в порядок, укладываю волосы. Почти в пять приезжает Антон. Целует меня, проходя мимо. Пробежав, взглядом оценивает наряд. Хорошо. Кивает и торопится переодеваться. Еще через минут двадцать мы выезжаем. Сегодня муж сам за рулем. Может, расскажешь, что за встреча, что за партнер? У нас сделка на носу. Сама знаешь, как полезно поддерживать отношения вне работы. Семей отдают предпочтение. Хотя, — пожимает плечами, — предрассудки, все это уже. Мир меняется. Нам нужно заехать в салон антиквариата, там подготовили подарок. Что и делаем. Я отказываюсь идти, Антон уходит один. Возвращается спустя минут десять с коробкой в руках. Что там? Спрашиваю его, когда он убирает подарок на заднее сиденье и садится за руль. Ваза. К ресторану мы приезжаем вовремя. Муж помогает выйти из машины, достает подарок, и мы входим в ресторан. Нас провожают к столику. «Здравствуйте, Сергей Михайлович!» Здоровается Антон. Мужчина поднимается за стола, протягивая руку мужу. «Рад, что смогли уделить нам время», — улыбается мужчина лет 50 «Моя жена, Ждана», — знакомит меня муж с семейной парой. «Очень приятно, моя жена Светлана Ивановна, дочь Станислава. Представляю девушку, сидящую рядом. Очень приятно, улыбаюсь. Поздравляем!» — дарит подарок Светлане. «Спасибо», — отвечает она, улыбаясь. Не стоило, что вы, но действительно очень приятно. Мой муж умеет произвести впечатление на женщин. Мы рассаживаемся по своим местам за круглым столом. Завязывается беседа, стол уже накрыт, нам приносят порционные салаты. Разливают напитки. Антон сразу же отказывается от алкоголя. Вроде бы приятные люди. Мы со Светланой перекидываемся парой слов. Разговаривают в основном мужчины. Мы лишь поддерживаем разговор, если тема не касается бизнеса. А вот и наш опаздун. Куда-то в сторону смотрит девушка. «Очень симпатична она. Внешность кукольная, светлые длинные волосы, мягкий взгляд серо-голубых глаз, и улыбка у нее добрая». «Ой, пришел все-таки», — вздыхает Светлана. «Мужчина же вообще меняется в лице. Желваки заходили. Кто же пришел?» «Всем доброго вечера», — за спиной раздается мужской голос. «Я оборачиваюсь и замираю. Это наш сын, знакомьтесь, Вадим», — представляет своего сына Светлана. «Не мог без опозданий», — звучит вопрос от его отца. «Ну а как по-другому привлечь к своей персоне внимание?» — хмыкает. «Мам!» — протягивает букет нежно-розовых роз. «Спасибо, Вадюш!» Пробегает взглядом по мне, Антону, в руках остается одна роза. На парне темно-синей джинсы, черный лонгслив. Он достаточно высокий, только сейчас это понимаю. Мужчины пожимают друг другу руки. «Систер, извини, буду должен». И, повернувшись ко мне, вручает цветок. Встречаемся взглядами. «Мне жутко неудобно». У него взгляд будто насквозь видит и читает мои мысли. Глаза с легким прищуром серого цвета. Принимаю цветок. «Вадя, ты бываешь милым», — усмехается девчонка. «Нахал», — доносится еле уловимые слова мужчины. Затем парень приземляется рядом, обдавая своим запахом. от чего то становится не по себе. Вадим. Поспать все же удалось. Часа четыре. Потом прозвенел будильник, и я его вырубив, снова провалился в сон. «Спасибо, Аиду!» — набрала. Иначе бы вообще все к чертям бы проспал. Быстро оделся, выпил чашку кофе и, схватив ключи с прихожки, покинул квартиру. По пути заскакиваю в цветочный, маме покупаю букет роз, сестре один цветок. Главное — внимание. По дороге трезвонит телефон. «Ты сегодня подкатишь?» — интересуется Алекс. «Нет, сегодня без меня». «Жаль, девчонки тут классные!» — смеется друг. «В этот раз без меня!» — повторяю. «Может, тебе надо дом прислать?» Ликс ты обдолбался или потёк от количества женских сисек? Сказал я сегодня пас. Рычу в трубку и сбрасываю звонок. Идиоты. Ресторан. Если Стаська не решила меня потролить, то это вполне в духе отца. Только повода пока не вижу и не понимаю. Можно было дома собраться, хотя вероятность очередной ругани возросла бы до процентов. Кидаю машину на парковке, забрав цветы с пассажирского сиденья, тороплюсь в ресторан с жутким названием Пафос. Улыбаюсь хоста милая девушка, главный взгляд цепкий. Объясняю, зачем я здесь, провожаю до столика. Приближаясь, понимаю, что будет не семейный ужин, а жаль. Я готовился снова к очередной словесной баталии. Не выйдет, увы и ах. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Кого я вижу? Училку? С каким-то престарелым мужиком. Да ладно, это ее муж. Кольца у обоих поблескивают на пальцах. Чудесно. Стараюсь откинуть этот факт к черту потому что меня это не касается. Поздоровались, познакомились. От отца получил пару ласковых, но мне не привыкать, это он еще мягко. Представляю, что будет без лишних ушей. Или не будет, если свалить раньше положенного. Цветы, а вот тут конфуз. Ну, серьезно, неудобняк. Проще извиниться перед Аидом, чем оставить училку без розы. Что и делаю, выход сам собой напрашивается именно такой. Надо видеть ее глаза. Да, детка, я сам в шоке. А вот взгляд ее папика, надо сказать, впечатляет. Что, впервые твоей женщине дарят цветы? Ну, упс. Главное, инфаркт. Не заработай. Сажусь рядом, потому что свободных мест поближе нет. А я намерен свинтить как можно быстрее. Я рад, что удалось нам собраться, — сдержанно заговаривает отец. Да, — влезает Стася. У родителей прекрасная дата. 25 лет совместной жизни. Это приличный срок. Почти пожизненный, — усмехаюсь. Замечаю, как училка сжимает вилку. Спина прямая, волнуется? Или мое присутствие напрягает? Топ шикарно сидит на ней, показывая красивые плечи. Откидываюсь на спинку стула, наблюдаю за происходящим. «Вать, скажешь, что?» «А вы, Ждана, чем занимаетесь?» Спрашивает мать гостью. преподаю отвечает девушка. «Не хочет сидеть дома и заниматься только мной», — посмеивается ее мужик. Так себе типок. «Развиваться это правильно», — поддерживает мать Ждану. Та ей благодарно улыбается. Она как раз в этом вопросе спец. Отец категорически против того, чтобы мать работала. Сколько помню, только нами занималась, да им и домом. Дальше допрос в виде милейших вопросов. На кого училась, как долго преподает, что именно и где. И вот тут выясняется, что мы, о боже, в одном универе. Финансы, на меня переводит взгляд мать. Вадик, у нас там же, но на бизнесе. А Стасия на втором курсе, на экономическом, вы могли пересекаться. Второй курс еще не вела, а вот четвертый, задумывается, была всего одна лекция, я могла не запомнить. мило улыбается. Забавно выходит, не будет жаловаться родителям, подрезал, чуть не нагрубил, негодяй. Машину на штрафстоянку отправил. Эх, знала бы, точно отцу заложила бы. «Вот теперь знаете, кому рассказывать о косяках Вадима», — разулыбался отец. «Буду рад помочь вам, если вдруг понадобится». Далее продолжается болтовня. А я нехотя ковыряюсь в тарелке, то и дело цепляя салатный лист и смотрю на точеный профиль училки. Сижу полубоком, чтобы наблюдать за ней. Ей это не нравится». А мне нравится, что ей не нравится. В какой-то момент отец ее мужиком выходит из-за стола. Видимо, покурить. «А ты чего расселся?» — толкает меня ногу под стол Стасян. «Ты ж дымишь, как паровоз». «Бросаю, хмыкаю». Пока мать-сестру обсуждают какую-то хрень, я чуть двигаюсь к Ждане и спрашиваю тихо, чуть коснувшись носом ее волос. «Черт, она вкусно пахнет!» «А вы врунье, Ждана Игоревна, я вот вас запомнил». И сразу же отстраняюсь, чтобы не было лишних вопросов. «Не хочу разочаровывать вашего отца». Выдают смело. Она смотрит на меня, широко распахнув глаза, и я зависаю. «Думаете, он еще не разочарован?» В голове что-то щелкает, реле замкнуло. «Извините, мне нужно в дамскую комнату». Резко поднимается, подхватывает свою сумочку, а я провожаю ее взглядом. Эти брюки скрывают явно шикарные ноги. «Я ее, кстати, еще не видела в универе», — болтает Стася. «Интересно, вместо кого-то ведет или сама?» «У Симки спроси, она тебе все расскажет», — хмыкаю. «Вадим, у тебя все хорошо?» пользуясь моментом, когда за столом никого нет, спрашивает мать. «Да», — киваю снова расслабившись. «Всё гуд». «Дома совсем не появляешься», — продолжает сетовать. «Ма, он большой мальчик, разберётся», — влезает Стася. «Но куда без этого чертёнка?» Мама закатывает глаза. Возвращается отец с мужем училки. Завязывается разговор про бизнес, сделку предстоящую прочую хрень. Меня же отвлекает вибрация телефон. Залезаю в чат и пропадаю в переписке с парнями. Когда возвращается Ждана, откладываю телефон. «Давай отложим работу», — вдруг предлагает отец. «С удовольствием», — отвечает Антон. «Вот семья, двадцать пять лет, рука об руку», — начинает рассказывать сказку папаша. «Вы давно женаты?» «Четыре года вот будет», — отвечает ждана положив руку на бедро супруга, улыбается ему. «Дети?» — продолжает отец. «Нет», — выдаёт Антон, — «пока ещё не созрели». «А зря». «Хмыко?» «Конечно зря, когда ты сам ни хера не принимал участие в воспитательном процессе. только подзатыльники выдавать когда Очень хорошая тактика. «Серёж», — охает мама, — «у каждого свои приоритеты и первоочередные задачи. Они молодая пара. Ждана вообще ещё молоденькая». Улыбается мама, глядя на училку. «Успеется? Ты про охоту говорил?» «Вот», — поднимает палец вверх. «Запамятовал. Предлагаю в этом месяце выбраться за город. Есть прекрасное место для охоты. Вы как, Антон, пострелять любите?» Не увлекался, отвечает тот. «А я всегда любил это дело. Между прочим, прекрасно снимает усталость и стресс». Вот Вадима не получилось приучить. «А чем предпочитает заниматься ваш сын?» — спрашивает мужик и переводит взгляд на меня. От этой светской беседы порядком подташнивает уже. «Жарить?» Отвечаю, взяв стакан с водой и жадно отпив прохладной жидкости. Стаська закашлялась. «Что?» Глаза мужика лезут на лоб. За столом повисает тишина. «Ничто, а кого?» Отставляю полупустой стакан. «Девушек?» Уж поверьте, прекрасный способ снять стресс. А еще поправить здоровье и в данном случае сохранить жизнь животным. Советую. «Вадим!» — рычит отец. «Прошу простить. Поднимаюсь из-за стола. Не смею больше надоедать своим присутствием. Рад был познакомиться. Киваю паре и тороплюсь покинуть зал».